глава двенадцать когда ты меня разлюбил сабина нажимаю на зеленую трубку в углу экрана ладонь потная мокрая едва удерживает телефон из-за дикого тремора подбородок тоже дрожит а внутри плотный дым рассеивается оставляя лишь пепелище на месте выжженного сердца он стоит за стеклом по-прежнему высокий красивый холодный но уже не мой а чужой А вообще интересно, а он когда-нибудь был моим? Что? Непривычно жестко для нас обоих цежу я. Таир даже замялся от такой внезапной перемены во мне. Нахмурился, зубы стиснул, аж скулы заострились, а желваки напряглись. Я вещи оставил в приемном покое. Сказали, скоро занесут вам. И с дежурным врачом поговорил. Хрипло предупреждает. Неужели? «А тебе не все равно, разве?» Удивляюсь холодно. Как Нафиса пропускает мои слова мимо ушей. А у меня такая злость на него накрывает страшное, что хочется разбить окно. Отравление, интоксикация, обезвоживание. Можно увидеть ее? Нет. Почему? Потому что я так решила. Теперь все решения по ней буду принимать только я. Она моя. Она и моя дочь. Да? А где ты ходил, когда был ей нужен? Когда ее рвало еще дома, и я звонила тебе без конца. А ты не брал, когда ты должен был остаться здесь, а вместо этого повез сына и шлюху свою домой. Он долго молчит. Желоваки ходят худуном. Взгляд из-под бровей тяжелый. Надира рассказала. Насупился Таир. Сама все слышала. Каждое слово. Пока ты трусливо не выскочил на улицу. Я не уехал. Я был здесь. Звонил тебе. Ты думал, я возьму после того, что увидела? Ему нечего ответить. Он снова замыкается. Наверное, думает, куда делась эта кроткая, влюбленная дура, которая ловила каждое мое слово и заглядывала мне в рот? А нет ее больше. Умерла она. Там, в приемном отделении, брошенная в одиночестве с маленькой дочкой на руках. Прости, Сабин. Я хотел тебе раньше рассказать. Мне надо было сразу во всем признаться. Оправдывается он. Но обстоятельства... Авария? Смерть родителей? Несчастная Сабина на грани нервного срыва? Ты ведь уже тогда с ней спал, да? моргаю часто, чтобы прогнать предательские слезы. Сабина. Что, Сабина, ты думаешь, я совсем дура наивная? Я все посчитала. Сколько твоему сыну? Год? После короткого молчания он выдавливает. 11 месяцев. Она была беременна, когда мама с папой погибли. Судорожно вздыхаю. Когда нашей дочери еще двух не было. Ты уже тогда спал с ней. А я? Я даже ничего не заметила. Хотя просила. Просила твоей ласки. А она вся уходила на другую, да? Мне нечего сказать в оправдание. Да, у меня был роман. Недолгий, но был. Был? А сейчас у вас что? Если она тебя называет милым, — сильно сжимаю трубку. Еще чуть-чуть, и она сломается в моих руках. Его громкое молчание о многом говорит, и на многое раскрывает глаза. Их роман не в прошлом, а в настоящем. Кто она? Снова тишина. Кто? Громко шеплю, боясь разбудить дочь. Несмотря на то, что я говорю тихо, горло дерёт будто ору дурниной. Мы вместе работали. Признается, опустив голову, дрожащими пальцами закрывая рот. И беззвучно реву, неожиданно все сопоставив. Работа допоздна и выходные, овернайты. Работа сверхурочно даже ночью. Я в офисе посплю, горько перечисляла я, снова складывая в уме один плюс один. А ты в это время с ней спал? Господи, какая я дура! По щекам текут тонкие ручьи. Я вытираю их ладонью, но меньше не становится. Я не понимала, почему ты охладел. Обнимала и целовала тебя. Искала в твоем взгляде хоть намек на прежние чувства. Когда ты меня разлюбил? Когда ты остыл? Не успеваю услышать ответ, так как слышу, как дверь за спиной открылась, и вошли наши соседи. Убираю телефон на тумбочку и стираю слезы с лица. Сабина, мы тебе каши и чаю принесли. Поешь хоть чуть-чуть, а то упадешь в обморок. Спасибо большое. Стараюсь не быть размазней, но выходит плохо. Поднимаю глаза и вижу, что муж все еще стоит у окна и смотрит на меня. А, с мужем общаешься? Улыбается соседка. Но «Ну, не буду мешать. Мы уже закончили. Вы не мешайте. Поворачиваюсь и прячу зареванное лицо. Передача для Искаковой. На пороге появляется медсестра с двумя большими пакетами. Принимаю их и начинаю разбирать. То и дело возвращаясь к нашему разговору и анализирую. Ругаю себя, мол, надо было быть жёстче, где-то по-другому ответить и про развод не забыть. Только теперь понимаю, что хочу уйти, бежать от него, куда глаза глядят. Скрыться от такой любви, которая предаёт и разрушает. Вытаскиваю из пакета плюшевую зайку в розовом платье. Любимую игрушку Нафиса. Дома она спит с ней в обнимку. Вспомнила, как Таир привез ее из командировки. А дочка радовалась и назвала ее Машей, как в мультфильме. Командировки. Эти его частые поездки за границу и по стране. Интересно, она тоже с ним ездила, если они работали вместе? Они делали это в гостинице. Прятались? Прятались? Сколько у них было таких вот ночей, когда я ждала его дома, готовила любимые блюда, гладила его рубашки. Сколько ночей та другая украла у меня, сколько дней украл у меня он. Вцепившись в игрушку, хочу разорвать ее на куски, выпотрошить, но вместо этого сильно сминаю и прижимаю к животу. Тело разом напрягается, я как одна натянутая струна. Уже не стесняясь, Куля Шапай, тихо вою белугой, потому что боль невыносимая. — Кызым, что с тобой? — женщина слезает с кровати, и за пару секунд оказывается у меня. — Ну-ка вставай, идем сюда. Она поднимает меня и пересаживает на свободную кровать. Всего их четыре, но пока к нам никого не подселили. Куля Шапай устраивается рядом со мной и берет за руку. Ты опять себя винишь? Но бывает такое. У всех бывает. Все отделение с отравлением. Нет, мотаю головой. Я узнала. Сегодня. В больнице. Прямо здесь. Задыхаясь, объясняю я. Мой муж изменяет мне. у него У него вторая семья. Любовница. Сын. Ему почти год. Ой-бай! Маскара! Казахский. О, ужас! Какой позор! Куля Шапай крепко обнимает меня. Бедная девочка. Как же так? Господи, как мне жить дальше? Что мне делать? Для начала поплачь. Не держи в себе. И я плачу. На плече незнакомой мне женщины. Потому что ее доброта и участие напоминает мне мою мамочку, которую я потеряла. Если бы только она была рядом. Чего же им не хватает-то? Сокрушается Куля Шапай, проводя ладонью по моим волосам. Хотела бы я знать, чего ему не хватало. У него была моя любовь, верность, преданность. Я делала все, чтобы окружить его заботой. Знала, как много он работает, чтобы обеспечить нас. Не скандалила, не пилила. Я просто хотела чтобы и он меня любил в ответ так же сильно, как и я его. И теперь я спрашиваю себя, а любил ли он меня когда-нибудь? «Почему не спишь?» — сонным голосом спрашивает соседка. Ее внук уже сладко сопит. Она физку до отбоя еще два раза вырвала, и она снова отключилась. Доктор предупредил, что она может проспать вот так двое-трое суток. Обещали прокапать на третий день. Мы с соседкой закрыли окна жалюзями, чтобы детям не мешал свет фонарей. В палате темно, а сна ни в одном глазу. ворочилась под нос бубнила. Вот теперь лежу на спине с широко раскрытыми глазами. На сегодня все слезы выплаканы. Я совершенно сухая и пустая внутри. Думаю, вздыхаю тихо. «Не стоит он того!» — фыркает Куля Шапай. Я рассказала ей о нашем столкновении в приемном отделении и разговоре с мужем. Не знаю, почему, но я не могла в тот момент копить это все в себе. Была бы рядом сестра или подруги, Ксюша и Айгерим, я бы призналась им. Знаю, они были бы категоричны, матерились, предложили бы побить его вместе с любовницей. Особенно Ирада, она вообще без тормозов. Но соседка моя, женщина мудрая, спокойная. Это сразу видно. Ой, лежу и думаю, что твоя ситуация, прямо как в моих любимых фильмах, на России один, дочка все время смеется. Говорит, мам, ну что за чушь смотришь? А там все как в жизни. Тоже мужья предают. Жены страдают. Любовницы строят козни. Она мне пока ничего не строила. Только спала с моим мужем. Это, считай, уже строила. Усмехается Куля Шапай. «Ой, Сабинка, послушала тебя и себя вспомнила. Только я постарше была, и две дочки у меня тогда в школе учились. И вот приходит ко мне любовница мужа и заявляет. Мы с вашим мужем уже давно за вашей спиной». «Правда?» Поворачиваюсь на бок. Кровать неудобная, узкая, скрипучая. Но что поделать? Да, просила, чтобы я от него отстала вместе с детьми. Наглая такая. Думала, дом его, и она выгонит. — посмеивается она. — Нет, дом мы построили на участке моих родителей. Они, правда, уже умерли к тому моменту, так что не было на нем ничего. Я его выгнала, а ей пожелала объедками не подавиться. А время такое было. Конец 90-х Я в ателье работала, но денег ни черта не хватало. А потом мне клиентка как бы, между прочим, сказала, что ее знакомые, очень богатые люди, ищут домработницу. Как зарплату назвала? Так я побежала к ним на собеседование. они такие состоятельные казахи. Мужчина-нефтяник, жена в банке работала. Дом огромный, дети, ровесники моих девочек. Но я там у них работала много лет. Убирала, готовила, гостей встречала. 6 дней в неделю, с утра и до семи-восьми. А они меня не обижали, платили хорошо. Премии на праздники давали. На Новый год дочкам подарки дарили. Мне главное, что было. Девчонок поднять, образование им дать, чтобы будущее у них было. Я им тогда сказала, я дура, что высшее образование не получила. Не будьте такими же дурами, как я. Я-то думала, что всю жизнь буду замужем. И как? Выучили? Поразительно. Но ее история отвлекла меня от собственных проблем и мыслей. Конечно, все сделала, что хотела. Выучила, замуж выдала, на пенсию ушла. «А муж бывший?» «А что муж?» «Муж объелся груш», — хмыкнула Куля Шапай. Подросли, когда дочки, обратно стал проситься. Выгнала его любовница. Прошла любовь, завяли помидоры. Дочки так на него обижены были. Он же и про них забыл, не общался. Короче, не приняла я его, а недавно узнала, что умер. «Ужас. Жизнь. Я тебе к чему говорю?» Сейчас тебе кажется, что измена — это конец света. И, может, думаешь, что некуда тебе идти, и ты без мужа никто и не справишься, потому что все всегда решал он. Но нравится мне, как у русских говорят, что женщина, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Вот все мы такие. Тихие, послушные, услужливые. Но если разозлить, ух, глотку за детей выгрызем. Отряхнемся и дальше пойдем. Женщину только очень сильно разозлить надо, чтобы она жила Поэтому не убивайся так. Конец — это тоже начало. Может, она права? Я думала, моя жизнь всегда будет такой. Рядом с Таиром, дочкой или детьми. С векрами. Я не знала другой, не жила самостоятельно. Из родительского дома сразу переехала в дом мужа. Страшно что-то менять. Но если нет другого выхода...